Глава 17. Мистер и миссис Джон Найтли не задержались в Хартфилде дольше назначенного срока. Погода вскоре улучшилась настолько, что те, кто должен был ехать, смогли отправиться в путь, и мистер Удхаус, хоть по обыкновению убеждал дочь погостить вместе с детьми подольше, был вынужден, проводив их, вернуться к прежним своим сетованиям на судьбу бедняжки Изабеллы. То Изабеллы, что годилась в обращнике праведного женского счастья, ибо проводила все дни простодушно хлопоча о благе тех, кого обожала, гордясь их заслугами и не видя их недостатков. В тот же вечер, когда уехали гости, мистер Вудхаус получил пространное церемонное письмо от мистера Элтона, который, пустив в ход самые пышные свои любезности, сообщил, что на завтра намерен отправиться в Бад, дабы по настоянию друзей провести несколько недель у моря. Викарий весьма сожалел о том, что разнообразные обстоятельства, как природного, так и делового свойства, не позволили ему лично проститься с хозяином Хартфилда, чьё дружеское гостеприимство навечно останется предметом его благодарных воспоминаний, и ежели мистер Вудхаус чего-нибудь желал, то он, мистер Элтон, был рад исполнить просьбу. Записка эта приятно удивила Эмму. Сейчас она только того и желала, чтобы викарий уехал, и сам отъезд его встретил у ней горячее одобрение, чего однако нельзя сказать о манере, в какой он донёс сию благую весть до её сведения. Мог ли он яснее выразить ей свою злость, нежели рассыпавшись в любезностях перед её отцом, а а ней самой, не обмолвившись и словечком. Ни единого комплимента мис Вудхаус Даже имя не было помянуто. Перемена казалась столь разительной, а торжественность тона письма столь неуместной, что это, как подумалось Эмме, не могло не возбудить в её отце подозрений. Мистер Вудхаус, однако, ничего не заподозрил. Старик так поражён был внезапностью отъезда викария и так тревожился о том, сумеет ли он благополучно возвратиться, что не заметил странности в выражении. Более того, письмо принесло обитателям Хайбери немалую пользу, явив им новый предмет для беседы на протяжении долгого вечера. Отец говорил о своих опасениях, а дочь рассеивала их с обычной готовностью. Теперь Эмма решила, что настала пора для объяснений с Харриет, которая, вероятнее всего, была уже почти здорова. следовало быстрее сообщить ей неприятное известие, чтобы до возвращения мистера Элтона она успела излечиться не только от простуды, но и от сердечной раны. Итак, следующим же днём Эмма отправилась к миссис Годдерт, готовая понести кару тяжкого признания. Ей предстояло разрушить все надежды, ей уже самой взлелеенные, явиться к подруге в образе счастливой соперницы. и разоблачить как грубую ошибку все те суждения, убеждения, наблюдения и пророчества, которые породил её ум на протяжении последних 6 недель. В Эмме с новой силой вспыхнул первоначальный стыд, и увидев слёзы подруги, она подумала, что уже никогда не сможет быть с собою в ладу. Харит очень хорошо приняла известие, никого ни в чём не виня. Она выказала беспримерную простоту и скромность, в тот момент весьма выгодные для её приятельницы. В тогдашнем своём расположении духа Эмма высоко оценила Харет, сочтя её милую кротость более достойной любви, нежели свои собственные таланты. Не помыслив ни о каких жалобах, бедняжка решила, будто благосклонность такого джентльмена, как мистер Элтон, была бы для неё слишком высокой честью. Нет, Никогда она не годилась ему в невесты, и лишь мисс Вудхаус, её слишком добрый и слишком пристрастный друг, могла так оком подумать. Слёзы текли обильно, но в глазах невольной виновницы этого горя его безискуссственность была превыше гордого самообладания. Мисс Вудхаус слушала Харит всей душой, сопереживая ей и всеми силами желая утешить. Это она, как теперь видела Эмма, оказалась для викария слишком благородна, а от Ньютни наоборот. С неё следовало брать пример, ибо подражание ей могло привести к счастью скорее, чем самый совершенный ум. Делаться несведущей простушкой было, пожалуй, несколько поздно, и всё же Эмма покинула подругу с твёрдым намерением стать скромнее, проявлять более осторожности. и всю оставшуюся жизнь обуздывать своё воображение, способствовать благу Харит и выказывать дружескую привязанность к ней иначе, нежели попытками её просватать. Отныне Эмма почитала это вторым своим долгом после попечения об отце. Провезя подругу в Хартфилд, мисс Фудхаус с неизменной добротой принялась занимать и развлекать её, надеясь, что книги и беседы прогонят думы о мистере Элтоне. Эмма знала, для этого необходимо время. Сама же она не лучший советчик в сердечных делах, а сочувствовать привязанности к мистеру Элтону и вовсе не способна. Однако надеялась, что до возвращения викария молодость и полное отсутствие всякой надежды помогут её компаньонке охладить к нему настолько, чтобы возобновление обычного знакомства не было чревато проявлением или тем паче возгоранием сокрытого чувства. Хариет всё так же почитала мистера Элтона воплощением совершенства, не имеющим равных себе ни красотой, ни добродетелями. Её любовь к нему оказалась, сказать по правде, много глубже, нежели Эмма предполагала, но даже признавая это, Мис Вудхаус была уверена, что естественное побуждение каждой женщины подавлять в себе не взаимное чувство, а потому, раньше или позже, оно неизбежно ослабнет. Если мистер Элтон, возвратившийся, станет ясно и недусмотрительно выказывать равнодушие в его усердии на этот счёт Эмма не сомневалась, то Харид едва ли сможет находить прежнее наслаждение в том, чтобы видеть его или о нём вспоминать. То, как прочно они были привязаны к Хайбере, вредило обоим, а вернее, всем троим. Ни один из них не мог уехать или переменить общество, а посему Им приходилось встречать друг друга, и сколь это было возможно, скрывать мучившую их неловкость. Трудность положения Хариет усугублялась, кроме прочего, тем, что и наставницы, и старшие ученицы в школе миссис Годдерт отзывались о мистере Элтоне не иначе как с обожанием. Только в Хартфилде она слышала, как о нём говорили с охлаждающим спокойствием или нелицеприятной правдивостью. Если она и могла найти лекарство от своей раны, то лишь там, где эта рана была ей нанесена. Эмма же предвидела, что не сумеет примириться сама с собой до тех пор, пока не увидит Хариет на пути к выздоровлению.